Часть четвёртая. Трип петнамерение. Глава 1. После операции глубокое зондирование, Кэша Бейкера и остальных пилотов постоянно отправляли в так называемые научные миссии вокруг спутников Сатурна. Они наносили на карту изменения в гравитационном и электромагнитном полях, а вдобавок облетели все крупные города и поселения. Они исследовали населенные пункты при помощи радара и сделали снимки в высоком разрешении. Большинство данных они могли получить удалённо или отправив дроны, но однопилотники должны были спровоцировать дальних, показать, кто здесь хозяин, а заодно протестировать возможности диспетчерских служб и служб безопасности во внешней системе. Если верить специалистам по психологическим операциям, каждый вылет являлся частью многоцелевой программы, направленной на то, чтобы посеять страх и враждебность среди дальних, дестабилизировать их социальные и политические институты, упрочить раскол между сторонниками боевых действий и теми, кто до сих пор пытался предотвратить войну, погрузить в пучину паники те территории, которые еще не определились, на чьей они стороне, и заставить их выбрать нейтралитет. Большинство пилотов к подобной стратегии относились скептически. По мнению Луиса Шуареса, они словно пытались разворошить палкой осиное гнездо и при этом надеялись, что в определенный момент осы начнут жалить не их, а друг друга. Когда дело доходит до войны, дальнее есть дальнее. Они объединяются против общего врага, несмотря на все разногласия. Но вот именно, нечего дразнить и оскорблять тех, с кем собираешься драться, добавил Коли Бьянга. Нужно сразу нападать, атаковать раньше их. Я бы вызвался нанести первый удар, вклинился Кэш. Да, мы бы все хотели, сказал Луис. Вот почему мы согласились на генные модификации. Вот почему мы здесь. Только вместо сражений мы торчим на орбите. Готовые мишени, крестиков на лбу не хватает. А эти психологи маются всякой фигней вроде черной пропаганды и сетевых атак. Буркнул Коли. Если одному из мутантов дальних забредёт в голову шмальнуть по нам, проблемы будут у нас. Им ведь всего-то и нужно, польнуть по этой груди металла высокоскоростным гравием. Хоть несколько камушков да пробьют корпус. Что-то вроде того плана с кометой, когда марсиане пытались уничтожить Землю сто лет назад. Это был астероид, поправил Луис Шуарес. Комету направили китайцы в сторону Марса. Но в твоих словах есть резон. Лёд, камень, да хоть корова дёрну, какая к черту разница, когда оно летит на тебя со скоростью тысяч километров в час», – бросил Колли. Три дня спустя корабль обеспечения "Житулю Дорнелис Варгас" прибыл на орбиту Мимоса. За ними вплотную следовал корабль Тихоокеанского сообщества, а с Земли только что вылетели еще четыре судна. Три направлялись к Юпитеру, одном, "Близнец Гордости Геи" под названием "Лесной цветок", везло генерала Арвама Пешшоту на Сатурн. Когда Житули Дарнелис Варгас прошёл стыковку с гордостью Геи, Кэша Бейкера вызвали на встречу с двумя секретными агентами. Те сообщили пилоту, что его отобрали для выполнения тайной операции. Разглашать и обсуждать детали миссии с кем бы то ни было запрещается, добавил один агент. Включая вашего соседа по комнате, специалиста по картографии, пояснил второй. Кроме того, если вас поймают, мы будем все отрицать. Кэш выдал им свою самую очаровательную ухмылку. «Но разве мы тут все не друзья? Рассказывайте уже, что это за миссия. Через несколько часов Кэш, полностью подключенный к системам однопилотника, наблюдал под разными углами, как в отсек по правому борту вместо стандартного вооружения сгрузили сбрасываемый контейнер. Размером он был с гроб, то есть почти мог уместиться в открытой кабине пилота. Позади в капсуле крепился ионный двигатель, а по обе стороны висели реактивные ускорители на твердом топливе. Кэш вспомнил старинный спортивный автомобиль который с такой любовью реставрировал его двоюродный дедушка Джек. Самостоятельно обрабатывал запчасти на места проржавевших деталей, выдувал новый кузов из слоистой смолы, а затем вручную наносил 15 слоев лака вишнёвого оттенка. Ни один парад в округе, День благодарения, бал выпускников и День защиты окружающей среды не проходили без дедушки Джека, возглавлявшего процессию на своем красавце, пока дни прекрасным летним днем С год после смерти супруги, погибшей от обширной лимфомы, дедушка не залил полный бак и не отправился покататься. Он попытался войти в поворот на скорости 150 км в час, но не справился с управлением и разбился в Дребезги. В последний момент, пока Кэш с техниками проводили предполетную проверку, прибыл пассажир. Он уже надел скафандр, однако при помощи СВЧ-сканера, установленного на корабле, Кэш увидел, что внутри гермокостюма находится высокий худощавый молодой человек. который зафиксировал асинхронное биение двух микросердец в бедренной и подключичной артериях дальний. Тайные агенты ни словом не обмолвились о том, кого Бейкеру предстоит перевозить. Единственное, о чем вам стоит волноваться, так это как доставить его в нужную точку, сказали они. Но Кэш не сомневался. Его пассажир наверняка двойной агент, может быть, шпион или наемный убийца. Пассажира закрыли в капсуле, отсек загерметизировали. Кэш закончил предполетную проверку систем. А затем, без всяких церемоний, однопилотник опустили пусковую люльку и вывели в космос. Используя двигатели ориентации, Кэш увеличил расстояние между звездолетом и гордостью Геи и лишь затем включил термоядерный двигатель. Он с легкостью оторвался от корабля Дальних, попытавшегося его преследовать, и направился к Сатурну. Миссию запланировали на то время, когда гигантское судно Тихоокеанского сообщества будет на подходе, в надежде, что его прибытие отвлечёт Дальних И птичка Кэша проскочит сквозь систему незамеченной. Сейчас в сопровождении свиты наблюдателей, включавшие и бразильские беспилотники, корабль сообщества направлялся по отдаленной траектории вокруг Сатурна. Однако после последнего включения двигателя он мог оказаться где угодно. Коли Бьянка принимал ставки, так вот Кэш отдал свои кровные в пользу Титана. Пока же однопилотник проходил через систему колец и набирал скорость, обогнув облачные океаны Сатурна. Корабль изменил курс и теперь направлялся прочь от планеты. Кэш рискнул прозондировать небо при помощи широкоохватного радара. В системе колес курсировала лишь парочка кораблей дальних, и ни один из них не сумел бы перехватить Кэша. Хотя впереди его вполне могли ждать неприятные сюрпризы, вроде призраков в подвале, где не видать низги. Однопилотник пронесся мимо узкого плетеного местами разорванного кольца Си. мело плотной полосы кольца B и помчался дальше по широкому, заполненному звездами делению Кассини. Впереди простиралось кольцо «Эй». Там за его острым краем находилась цель Кэша Атлас. Летчик приготовился сбросить груз, провел серию финальных проверок и открыл отсек. Из крохотной звезды Атлас превратился в пятнышко, а затем в жирную точку. Хотя большая полость этой глыбы водяного льда по форме напоминающая арахис, не превышала 40 километров, Её слабое гравитационное поле способствовало появлению ряби, образованию петель пителей комков по краю кольца А и не давало щели киллера сомкнуться. Несмотря на маленький размер спутника, туда отправили команду строительных роботов, которые выстроили здесь не меньше трех обителей. Все поселения были подключены к электричеству и полностью герметизированы. Оставалось лишь дожидаться отважных поселенцев или отшельников, готовых существовать в этих суровых условиях. Ну а в случае войны беженцев На 70 с лишним спутниках Сатурна, таких же ледяных глыбах, как и Атлас, имелось достаточно незаселенных обителей, способных вместить население вдвое больше проживающего в городах системы. Сработала сигнализация опасного сближения. На однопилотник надвигался Атлас. Кэш включил гиперефлекторный режим и на какие-то миллиметры отладил положение триммера. Он бросил взгляд на цепь кратеров, протянувшуюся по краю спутника. Уловил изумрудный блеск обители в самой крупной чаше, и как только обратный отсчет показал ноль, выстрелил из рельсовой пушки. Под килем однопилотника проплывал Атлас. В тот момент, когда крохотный спутник закрыл кешэ от радаров и оптической аппаратуры, полыхнули ускорители, и капсула понеслась прочь. Она была сделана по стелс-технологии, отчего Бейкер вскоре потерял ее на радаре. По его подсчетам посылка, вероятнее всего, направлялась к Диони. Кэш развернул свою птичку на 180 градусов и запустил двигатель, чтобы облететь вокруг Сатурна и вернуться к Мимосу. Он проверил показания телескопа. Примерно в 14 миллионах километров корабль Тихоокеанского сообщества также скорректировал курс. Похоже, Кэш лишился своих десяти баксов. Судно направлялось не к Титану, не к другим внутренним спутникам. Оно поднималось над экваториальной плоскостью Сатурна к Фебе, крупнейшему из внешних спутников с эксцентрической орбитой.